Глава 10. Прошло еще три дня. За это время Кин поговорил с психологами о чувстве утраты, с представителями исследовательского отдела о новой кабинетной работе, где он будет заниматься тем же, чем в командном центре, то есть излагать точку зрения на проблему и пути ее решения. И еще со штатными врачами, насчет здоровья с учетом длительного перерыва в использовании метаболизаторов. За 50 с лишним лет существования бюро темпоральной деформации и до истории с Кином самый длительный срок потери связи с агентом составлял 13 месяцев. Произошло это пару десятилетий назад, задолго до появления подкожных маячков. Теорий насчет ситуации с Кином появилось множество. От стечения событий, повлекших за собой активацию маячка в гараже, до постепенного увеличения числа микроследов. Так назывались темпоральные отпечатки, оставленные жизнью кино на полотне времени, которые разительно отличались от ударной волны, сопровождающей темпоральный прыжок и радикальное изменение истории. Врачи прощупывали его, изумляясь, что за все эти годы его мозг не претерпел терминальных изменений. Предположение насчет стертых воспоминаний о пении личной жизни – понятно, что мозг защитил себя от тяжелейшей психоэмоциональной дилеммы, не принесли кину ни спокойствия, ни утешения. Равно как и теория, что головные боли и приступы головокружения возобновились в результате очистки памяти от последних воспоминаний о будущем. Эта очистка могла привести к фокусировке сознания на одной эпохе и или к терминальному случаю аневризмы. Не подоспей Маркус с уколом метаболизатора. Спрогнозировали даже степень регенерации организма. Предполагалось, что колени почти перестанут беспокоить и что через неделю или около того кину больше не понадобятся очки. Но избавиться от седины он сможет только с помощью окраски. Временной или перманентной по технологии 2142 года. Один за другим его сознание прощупывали представители всех отделов. Техникам хотелось узнать, каким образом на смену раскладушкам пришли смартфоны. Исследователи интересовали тонкие настройки поиска в социальных сетях. Парни из отдела логистики отчаянно нуждались в отладке кода на популярных языках 21 века. Три дня к ряду Кин только и делал, что рассказывал о себе но поговорить с пэйни ему не довелось даже по голографической связи кин много думал о ней примерно так же как взрослые рассматривают школьные фотографии воскрешая в памяти далекое прошлое из глубин памяти всплывали образы вот пенни а вот их совместная жизнь картинка получалась яркая насыщенная но полностью лишенная динамики кин даже понял что в ночь после первой встречи с Маркусом ему снилась их с Пенни вечеринка в честь помолвки. Метаболизатор воскресил ее в потрясающем разрешении, но оживить во всем разнообразии эмоций не сумел. Вместо этого взгляды, которыми обменивались Кин и Пенни, остались лишь фрагментом сновидения, уступившим место назойливому вопросу. Вспыхнут ли снова их чувства? А если нет? что придет им на смену. «Не забывайте о легенде», – давали нехитрый ответ психологи, «и никуда не спешите». «Притворись», – напрямую советовал Маркус. Сидя в уличной одежде, Кин пялился на черный диск. Рядом с кроватью светилось уведомление о выписке. «Если не хочешь, я сам притворюсь». Чем теснее Кин вплетался в этот мир, тем сильнее давили на него воспоминания о Хезер и Миранде. Казалось, просто включив голографическое сообщение, он предаст их обеих или попрощается с ними. В новых обстоятельствах это одно и то же. Через час ты с ней увидишься. Не тяни. Действуй. Кин кивнул, пытаясь не обращать внимания на неприятную пустоту в животе. Устройство пикнуло, пиликнуло и над ним появилась миниатюрная Пенни. «Привет», — сказала она с лондонским акцентом. Теперь Кин прекрасно его помнил. Пенни подняла и опустила руку, неловко помахав ему, и уголок ее рта изогнулся кверху. Верный признак того, что Пенни нервничает. А нервничала она нечасто. На работе Пенни руководила поварами и официантами с такой неумолимой эффективностью, что даже Хезер осталась бы под впечатлением. Когда Пенни раздавала приказы на кухне, особенно находясь в центре внимания или как профессиональный продавец расхваливала преимущества своего ресторана, чтобы выбить заем на развитие бизнеса, на волю врывалась ее внутренняя энергия. Небо и земля, если сравнивать с той женщиной, что стояло сейчас перед Кином. В отличие от Хезер, предприимчивость Пенни заканчивалась там, где начиналась личная жизнь. Кин ждал следующего проявления нервозности, когда Пенни начинала заводить каштановый локон за левое ухо и никогда за правое. Глядя на этот жест, он кое-что вспомнил и устало улыбнулся. Тот же неловкий взмах руки и слом губ локон за ухом. Ее щеки пылали, когда она повернулась к нему спиной. Кин увидел, что Пенни, не знавшая о футболе ровным счетом ничего, помимо услышанного от него и брата, надела майку клуба Тоттенхэм Хотспур. С неестественной важностью она сделала несколько шагов вперед. В ее позе читалась не нервозность, а скорее смущение. По напряженным рукам было заметно, что Пенни еле сдерживается. Обернувшись, она все же рассмеялась. На спине у нее красовалась фамилия Бэмфорд. Логан Бэмфорд, лучший игрок Тоттенхэма и любимый футболист Маркуса. Тот пускался в пляс по комнате, приговаривая «Бэмми, Бэмми, Бэмми, Бэмфорд». Всякий раз, когда его фаворит забивал гол. И он всегда, всегда забивал Арсеналу отчего Кин страшно сквернословил, а тем вечером Маркус каким-то образом уговорил сестру надеть эту футболку. У Пенни хватало твердости характера, чтобы обеспечить бесперебойную работу службы кейтеринга и спланировать открытие собственного ресторана, но родственникам она отказать не могла. Неужели Кин действительно назвал собаку в честь Бэмфорда? Или это был еще один способ не разорвать связь с Пенни. Вспомнив, как Бэми, эта придурковатая борзая, взвыла от ужаса, когда ее прибылой палец зацепился за трикотажное покрывало, Кин ощутил прилив любви пополам с глубокой печалью. Что ж, пора к этому привыкнуть. Теперь его мозг умел обрабатывать реалии обеих эпох, а с остальным разберется сердце. Отмахнувшись от воспоминаний, Кин сосредоточился на голограмме Пенни. Пустота в груди сменилась острым волнением, какого он давно уже не чувствовал. Маркус рассказал, что случилось. «Ох уж вы, мальчишки, со своими государственными тайнами!» Он сказал, «Ты в служебной больнице и идешь на поправку. Вряд ли я когда-нибудь пойму, почему проект по освоению Марса настолько секретный, что с тобой даже увидеться нельзя». Колонизация Марса. Легенда, по которой Кин работал в секретном агентстве по охране целостности полотна времени. Он велел себе хорошенько запомнить эту деталь, пока ложь снова не войдет в привычку. Вот и третий признак ее смущения. Закушенная нижняя губа и взгляд миндалевидных глаз направлены вверх и влево. Точно так же иногда гримасничал ее брат. Итак. Ты пропустил нашу прогулку к алтарю. Допустим, за это я тебя прощаю. Ты меня подвел, но лишь однажды. Выброс радиации — приемлемое оправдание. Кроме того, мне нужно время на переработку бизнес-плана. Так что все к лучшему». Радиация. Его ситуационная легенда. Пенни подняла голову и приосанилась. Глядя на ее красное платье и черные леггинсы, Кин вспомнил, что подобная мода — существовала и в той прошлой эпохе. Хезер называла ее стилем шестидесятых. Единственным заметным отличием была способность нынешних текстильных пикселей менять цвет в зависимости от освещения и обстановки. Пенни переступила с ноги на ногу, раз с другой, и Кин заметил, что глаза шестидюймовой голограммы полны слез. «Маркус сказал, что ты едва выжил, выполняя приказ и что поправишься через несколько дней. Шрамы от ожогов пройдут. Еще он сказал, что теперь ты выглядишь чуть старше, и несколько недель тебе придется носить старомодные очки. Но с ними у тебя благородный вид. Они добавят тебе привлекательности. Знаешь, пока тебя не было, я каждый день пекла печенье с шоколадной крошкой, а когда обнаружила, что печенюшек уже сотня, Маркус посоветовал придержать коней». Она еле слышно рассмеялась, хотя по заостренным скулам текли слезы. «Но я сильная!» – пошутила Пенни и приняла позу культуриста, демонстрирующего бицепс. «Да, сильная!» «Знаю, ты справишься с этой бедой. Ну а пока я составила список». Пенни улыбнулась, и Кин понял, что тоже улыбается голографической фигурке. Название списка. «Семь причин скучать по Кину». «Во-первых, кошка не согревает постель по ночам. Во-вторых, я до сих пор не убедила тебя, что собственноручно приготовленная еда куда лучше быстрых полуфабрикатов». «Она не знает, что теперь я умею готовить», шепнул Кин Маркусу и наморщил лоб. «В-третьих, Маркус постоянно требует, чтобы я смотрела с ним футбол. Приходится, хотя я терпеть этого не могу. В-четвертых, кому-то надо сдерживать твою буйную фантазию». В-пятых, подопечные центры спасения кошек Мяу-Ями остро нуждаются в передержке, и если не поторопишься с возвращением, я не стерплю и возьму подружек для Акаши. В-шестых, вступив в официальный брак, мы получим более выгодную ставку по кредиту, а в-седьмых, Пенни закрыла глаза и на несколько секунд задержала дыхание. «Я люблю тебя!» «С твоим футболом, полуфабрикатами!» нежеланием вставать по утрам и ужасным бомбейским панк-роком, под который ты тягаешь штангу. На самом деле этот стиль назывался винтажный бомбей-панк. Воспоминания возвращались с пугающей скоростью. «Люблю тебя вместе со всеми причудами. Возвращайся домой, ко мне!» Кин прочувствовал всю искренность этих слов. Жаль, его эмоциям не доставало сравнимой глубины. Но разве может быть иначе, когда многослойные воспоминания, старые вперемешку с новыми, тянут тебя в противоположных направлениях?» Его размышление прервал еле слышный хлопок. Пенни сомкнула ладони и сплела пальцы. «В общем, так. Этого ты не видишь, но Маркус машет мне. Дескать, закругляйся. Наверное, ему пора. Не знаю, когда ты очнешься, завтра или через неделю, «Поэтому просто помни, что я тебя люблю. Скоро увидимся». Голограмма Пенни помахала обеими руками и исчезла. Лишь через несколько секунд Кин понял, что аппарат, контролирующий работу сердца, издает ритмичный назойливый писк. Взгляд застили слезы, и комната растворилась в пространстве. Ее сменили образы свадьбы, на которую Кин не опоздал. Той, когда он взял в жены Хезер. Его мысли перенеслись к последнему полугодию. Приступы головокружения, потеря сознания и отговорка посттравматическим стрессовым расстройствам того состояния, которое еще предстояло диагностировать врачам. Сюда же можно включить его смерть. Для Миранды и Хезер он мертв. Так она взяла кошек из приюта? Я попросил ее подождать но по утрам Пенни туда наведывается. Говорит, что кормит котят из бутылочки, а также ищет способы сделать так, чтобы они смогли сходить на лоток. «Стимуляция пищеварения», — покачал головой Маркус и рассмеялся. «Даже не знаю, что подумали бы мать с отцом, но об этом Пенни им не рассказала». «Как дела с кредитом?» «Отказ», — снова покачал головой Маркус. В банке ответили, что к ресторану нужен более индивидуальный подход, поэтому сейчас Пенни составляет новый бизнес-план. Сказала, что дождется твоего выздоровления, но только между нами. Складывается впечатление, будто она не знает, как изложить банкирам то, чего они хотят. Кинг предпочел не вмешиваться в перетягивание каната между братом и сестрой, где верх нередко одерживали то сочувствие, то высокомерие. Вместо этого он отвернулся к окну и впервые после пробуждения взглянул, по-настоящему взглянул, на Сан-Франциско. Несколько лет назад он купил для Миранды тур над областью залива. Вертолет сделал круг от пригородных холмов полуострова через сам город до округа Марин и обратно. И даже пролетел под мостом Золотые ворота. С высоты птичьего полета Местность выглядела далекой, однако вполне реальной, так словно явилась кину во всех подробностях, зачастую не самых приятных. Но сегодня, здесь и сейчас, начиная с трубы пневмополитена над зданиями Тринити Тауэр и транс и заканчивая непрерывным потоком автолетов, точек и черточек на фоне неба, все казалось нереальным. Оставалось только смириться с этим. И что теперь? спросил Кин, снова поворачиваясь к Маркусу. Ты ее любишь, сказал друг тоном, не допускающим возражений. Это очевидно. Ты не расставался со счастливым пени, научился готовить. В глубине души ты всегда о ней помнил. Готов спорить, даже воплотил некоторые ее рецепты. Помнишь, как она добавила в лазанью слой киноа, просто чтобы тебя подколоть? Так это был ее рецепт? «Еще один фрагмент будущего?» «В глубине души?» «Ну, не знаю». Кин порылся в памяти, пытаясь воскресить образы, связанные с Пенни. Манговый аромат ее любимых духов. То, как она, засыпая, потирала ступни, как щелкала ногтями, пытаясь разобраться в какой-нибудь проблеме. Все они казались непостижимыми и туманными, будто расфокусированный кинофильм. Я был женат на Хезер, мы долго жили вместе. Прежде чем привыкнуть к другой женщине, мне надо освоиться в этой эпохе. Его голос сник, а лицо спряталось в ладонях. Кин знал, что хочет сказать, но для подобного признания перед близким другом, братом Пенни, требовалось предельное усилие воли. «Маркус, я даже не знаю ее, это всего лишь воспоминания». Мы с Хезер были вместе гораздо дольше. На Маркуса, обычно склонного к сарказму и извительным подколкам, сошла торжественная мрачность. «Считай, тебе выпал шанс начать с чистого листа. Вспомни все, чему научился за последние 18 лет, и не наступай на старые грабли. Будь у меня возможность изменить кое-что из пережитого с сыноком, я бы непременно ею воспользовался». Он взглянул на парившие над дверью часы. «Мне пора. Через 15 минут собрание рабочей группы. Ну что, в субботу сыграем футбол? Первый матч дома!» Конечно, Маркус свел все к футболу. Чувствуя себя неуютно, Пенни начинала прибедняться, а Маркус заводил речь о спорте. Кин знал брата и сестру Фернандес лучше, чем они сами. И все же накопленные эмоции требовали выхода. Кин закипал при мысли о том, как ловко Маркус перевел Хезер и Миранду в разряд досадных неудобств, будто их судьба значила не больше, чем накладка в рабочем графике или пролитый напиток. Глядя на друга, Кин едва не разразился гневной тирадой в защиту своей семьи. Он мог бы многое сказать, но все это прозвучало бы неуместно. Было бы ниже достоинства Хезер и Миранды. Кин лишь кивнул. «Дескать, ступай!» и после ухода Маркуса остался наедине с мыслями. Навыки визуализации помогли Кину вспомнить не только путь и свое здания к своей квартире, но даже количество шагов и поворотов. Любое движение эхом отзывалось в памяти. Все образы от линолеума на полу, кабины лифта до истоптанного ковра в коридоре были как родные. На мгновение... Обе жизненные эпохи наслоились друг на друга, и у входной двери Кин машинально полез в карман за ключами, но вспомнил, что здесь, в этом времени, механические замки больше не являются неотъемлемой частью городской жизни. Он рассмеялся, расправил плечи, отошел на пару футов от двери и поднял глаза к сканеру лица. Не успел он принять нужную позу, как дверь отъехала в сторону. «Кин!» Пенни бросилась ему на шею, стиснула в объятиях, и Кин обмер, почуяв аромат ее волос. Совсем иной, не как у Хезер. Никогда прежде он не обонял такого стойкого и неизменного запаха. «Я так волновалась!» Кин через силу ответил на объятия, выронив сумку и подстраиваясь к росту Пенни. Она была на добрых шесть дюймов ниже Хезер. «Я в норме, честное слово. Прости, что испортил свадьбу. У нас дома новое правило. Никто не извиняется за происшествия, связанные с утечкой радиации». Пэни запечатлела на губах Кина долгий поцелуй, сказавший куда больше, чем ее слова. Схватила его за руку и затащила в тесную квартирку. «Мне намекнули, что торопить тебя не следует, поэтому я решила удивить», — пояснила Пенни, и умолкла, ослабив хватку. Кин обвел глазами помещение, которое раньше называл своим домом. Мебель стояла там же, где и всегда. Даже запах, смесь рециркулированного воздуха высотных зданий с манговыми духами Пенни остался прежним. Но, несмотря на всю эту аккуратность, все вокруг казалось нереальной жизнью, а ее имитацией. Глаза Пенни заблестели, а губы дрогнули и поникли, прежде чем сложиться в улыбку, бравшую начало во взгляде. Неужели все будут реагировать на встречу с Кином подобным образом? И сколько раз ему придется повторять легенду? «Что, все плохо?» — спросил он. «Все прекрасно». Улыбка Пенни сделалась ярче, но лицо помрачнело. Я постарел. «Нет, ну, конечно, нет». Постарела ты, когда выглядишь, как моя бабушка. Совершенно седые волосы, второй подбородок, старческие пятна. Лет в сто пятьдесят или около того. А ты...» Она уставилась в пол, защелкала пальцами, подыскивая нужное слово. «Ты выглядишь элегантно, особенно в очках. Очень коронно». «Коронно». Впервые за несколько дней после пробуждения Кин услышал сленг этой эпохи. «Я постарел», — повторил он и прошел в комнату. Он сел на диван, туда же, где всегда садился в позапрошлой жизни. Думал, почувствовать себя как дома, но углы сидения казались острыми, а набивка каменной. Он поерзал, пытаясь уловить знакомые ощущения. «Говорю же, нет!» Воскликнула Пенни и, устроившись рядом, завела прядь волос за ухо. «Вот, смотри, натуралисты отказываются от метаболизаторов. В 30 лет они выглядят, как мы в 60. Допустим, моя двоюродная сестра Кэсси, ты ее не знаешь. Она живет в Шотландии. Мы с ней ровесницы, и она прекрасно выглядит. На вид ты не сказал бы, что она натуралистка, если не считать». Она умолкла и покачала головой. «Ну вот». «Опять я заговариваюсь!» Вспыхнуло еще одно воспоминание. Нервничая, Пенни несла всякую чушь. Временами это сердило Кина, а иногда вызывало умиление. «Ну, а я как выгляжу? На 30 или 60? Лукаво спросил он, чтобы снять напряжение. И свое, и Пенни. Она привстала на колени, одной рукой оперлась Кину на бедро, чтобы не потерять равновесие, а другой стало нежно массировать ему плечо. «Давай начнем сначала. Сделаем вид, что я Пенни-повар, а не Пенни-болтушка. Я счастлива, что теперь ты дома и в безопасности. Очень жаль, что с тобой произошел тяжелый случай. Я сделаю все, чтобы ты поскорее пришел в себя. Маркус говорил, контакт с радиацией может вызвать снижение тонуса и болезненные ощущения, но выглядишь ты прекрасно. «Честное слово!» Она снова улыбнулась, в этот раз более искренне. «На следующей неделе, когда вы с Маркусом будете спорить про Арсенал и так далее, ты не вспомнишь об этом инциденте». «Спасибо, лапушка». «Лапушка». Кин понял, что оговорился. Так он ласково называл Хезер, но не Пенни. «Лапушка?» Стоило один раз чудом выжить, и у тебя появилась слабость к нежным словечкам? И чего еще мне ждать?» За диваном что-то заскреблось, а затем на спинку вспрыгнул комок черно-белой шерсти. Акаша стала принюхиваться. «Кин ли это?» И розовый нос над белым подбородком заходил ходуном. «Акаша!» Кин протянул руку, собираясь погладить ее по спинке. Несколько лет назад Пенни подобрала эту кошку в переулке за гостиницей, где обслуживала какое-то мероприятие. Жаль, что люди из бюро запретили упоминать об пэй Пенни оценила бы рассказ о том, как Кин и Хезер взяли из приюта борзую, отработавшую свое на собачьих бегах. В ответ на его жест кошка зашипела, спрыгнула с дивана и умчалась в спальню. «Наверное, запах радиации не понравился». Притворно усмехнулся Кин. При упоминании о радиации Пенни изогнула левую бровь. В памяти у Кина всплыл еще один навык спецагента. Простейший способ разрядить обстановку. Смена темы разговора. «Ну что мы все обо мне, да обо мне. Как прошел твой день? Неужели это...» Кин помолчал, вбирая и расшифровывая запах, пропитавший квартиру. «Неужели это фрикасе из курицы?» «О, после комы ты превратился в шеф-повара?» Покосилась на него Пенни. «Было бы неплохо». В голове у Кина разгорелась яростная схватка между прошлым и будущим. Единственное, что он должен знать о кулинарии, это как открыть контейнер с готовой едой. «Брякнул на удачу. Запах знакомый». «Ты уже пробовал куриное фрикасе «Ну, конечно!» Миранда называла это блюдо знатной курочкой по-французски. «Быть может, Кин каким-то образом унес рецепт Пенни в прошлое?» «Давали вчера в больнице. Быстрый вариант. Я запомнил и запах, и название. Пряное блюдо с обилием специй. Нежное тушеное мясо. В последнюю версию этого рецепта Кин добавил карамелизованный лук для едва ощутимой сладости. «И еще ты готовила его на первом нашем свидании. А я думала, у тебя откладывается только информация об арсенале», оживилась Пенни и ласково добавила. «Решила, тебя порадует это блюдо, хотя сомневалась, что ты его вспомнишь». «Да, последнее время с памятью не лады». «Первое свидание...» состоялась через неделю после их знакомства на барбекю у Маркуса. И всю ту неделю Маркус втолковывал Кину, почему спецагенту не следует встречаться с его сестрой. Тем вечером Кин приехал пораньше. Ненарочно так уж вышло. В квартире Пенни та была меньше и теснее их общего жилья, да еще со множеством приемных котят, жалобно мяуковших в закрытой ванной стоял такой же аппетитный аромат специй и куриного бульона. Пенни открыла дверь в самом, что ни на есть, поварском виде, с платком на голове и в не особо чистом переднике. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что она определенно не любит, когда гости являются раньше назначенного времени. Кин притворился, что желает научиться готовить. Но на самом деле ему лишь хотелось продолжить разговор недельной давности, прежде чем в зарождающиеся отношения вмешается Маркус. Довольно быстро Пенни поняла, что на кухне Кин совершенно беспомощен, однако каким-то образом они сумели условиться о втором свидании. «Разве можно забыть такой шедевр от шеф-повара?» «Теперь ты мне льстишь», — усмехнулась она. «Ну какой из меня шеф-повар? Я просто Пенни». «Просто...» «Пенни» — универсальная и самоуничижительная отговорка, когда кто-то делал ей комплимент. Наверное, родом из детства, проведенного под пятой властных родителей. бесчисленное множество раз Кин называл свою счастливую монетку «просто пени, но и фраза, и монета, и эта женщина имели для него особое значение. «Просто?» «Как бы не так». «Вообще-то я подумал взять у тебя несколько уроков», — сказал Кин, пытаясь найти способ восстановить мостик между ними. «Конечно, если ты не против, поучить меня готовке». Пенни приоткрыла рот, и ее брови поползли на лоб. «Кин Стюарт!» — воскликнула она после паузы. «Неужто одной единственной комы хватило, чтобы ты наконец-то заинтересовался едой?» «На больничной койке полно времени подумать о всяком». Поманив его за собой, Пенни направилась на яркую кухню, и оттенок ее платья слегка изменился под стать освещению. «Так что здесь происходит?» – спросил Кин. «Забудь о первом свидании. Сегодня мне и правда интересно. Короче, сейчас блюдо тушится. Я только что добавила красное вино, а теперь нарежу чеснок». На стандартной кухонной столешнице, рядом с чесночными зубчиками, материализовалась разделочная доска скучного серого цвета. Некоторым поварам нравятся автонарезчики, но они дают слишком ровные кусочки, слишком идеальные, в них нет любви. А я люблю резать продукты вручную. Переложив чеснок на доску, Пенни принялась орудовать ножом, с той профессиональной сноровкой, что описано в учебниках по кулинарии. Кин знал это. Не из кулинарных шоу, книг или онлайн-видеороликов. Он знал это, поскольку сдерживал желание присоединиться и покрошить чеснок, повторить идеальный результат Пенни. Вместо этого он велел себе стоять смирно. Когда Пенни закончила нарезку, Кин кое-что понял. Она работала гораздо аккуратнее, чем он. Выходит, все эти годы он лишь имитировал образы, которые таились в глубинах памяти? «Порезал и добавляешь», — сказала Пэни, схватила палочки для еды и, утопив чеснок в бульоне, стала помешивать блюдо. «Насыпал, размешал и пробуешь». При соприкосновении чеснока с горячей жидкостью воздух напитался теплым пряным ароматом. Сверкая глазами, Пенни протянула кину ложку. Не знаю, что ты сделал с прежним кином, но этот новый кин гурман взял бы и съела. Хезер постоянно сетовала, что кин слишком уж любит готовить. Мол, вкладывать столько сил в кулинарию непрактично. Теперь же ему предстояло привыкнуть к похвалам. Он попробовал бульон и, оценивая вкус, попытался расшифровать алхимическую формулу Пенни, а затем. Машинально спросил, «Может добавить карамелизованный лук?» «Карамелизованный лук?» Она заложила прядь волос за левое ухо. «Раз, другой и третий». «Ну да», — кивнул Кин, не глядя на нее. «Такая вот мысль. Начитался, пока меня держали на постельном режиме?» «Нет, предложение отдельное, просто...» Ее щеки вспыхнули, а плечи напряглись так, что слились с очертаниями шеи. Пенни выдохнула, закрыла глаза и встала в прежнюю позу. Похоже, Кин задел ее больное место. И это могло послужить причиной такого дискомфорта. Дело в том, что отец посоветовал то же самое. Буквально вчера сказал, что помогает придумать изюминку для моего ресторана. «Прости, я не хотел. Ничего страшного, не переживай». Венни тоже отвернулась и кивнула в пустоту. «Я отказалась так делать. Даже пробовать не буду. Черт! Пусть в итоге получилось бы лучшее фрикасе на свете, но родителей хлебом не корми, дай подкрутить мой рецепт. Но ведь после этого он перестанет быть моим. Хотя теперь все иначе. Почему?» Она открыла шкафчик с овощами и показала Кину ярко-желтую луковицу. Теперь это предложил не кто-то, а ты. Первый домашний вечер после происшествия с радиацией, поэтому родители не будут иметь отношение к рецепту. Это твое первое решение в роли шеф-повара». Пенни улыбнулась, но ее глаза затянуло блестящей поволокой. Все еще с неочищенной луковицей в руке, она быстро-быстро заморгала. Кин обнял ее стройное тело, прижал к себе, и знакомые ощущения вызвали новый прилив чувств и воспоминаний. «Эй, не переживай, я дома!» Повинуясь, не пойми откуда набежавшему всплеску нежности, Кин прижался губами к макушке Пенни, что было бы невозможно, окажись на ее месте, рослая Хезер. «Не пора ли тебе сменить работу?» — еле слышно предложила Пенни, уткнувшись ему в плечо. «Если однажды решим создать семью, я предпочла бы видеть тебя на менее опасной службе, там, где нет радиации». «Семья?» Немигающим взглядом Кин уставился в потолок и рефлекторно напрягся. В памяти всплыли образы Хезер и Миранды. Теперь он вспомнил четко и ясно, вспомнил, что они с Пенни обсуждали этот вопрос несколько недель к ряду после того, как провели целый день с сыном Маркуса. Кин сам сказал, что хотел бы завести детей прямо сейчас, а не ждать до 50 лет по стандартам эпохи. А Пэнни тогда растерялась, будто пустопорожние слова Кина выбили ее из колеи. Разумеется, она ожидала от него другой реакции. Для Пенни этот разговор состоялся каких-то пару недель назад, но для Кина, для Кина все это осталось в другой жизни. «Слушай, прости, не надо было заговаривать на эту тему. Сейчас не время и не место. Позже будет масса возможностей все обсудить», — сбивчиво проговорила она от прянов. «Итак, карамелизованный лук. Ты сам предложил, так что нарезай». Кин взял нож, ощутив знакомую тяжесть в руке, но тут же напомнил себе, где и в каком времени находится, кто стоит рядом и ослабил хватку, чтобы сойти за дилетанта. При нарезке он нарочито медленно водил ножом, кромсая лук кое-как, не до конца и под самыми причудливыми углами. В результате получилось нечто похожее на творчество Хезер, когда та пробовала себя в кулинарии. На кухне она была не в своей тарелке, а когда родилась Миранда, Хезер с радостью переложила кулинарную ответственность на Кина. Сама она посиживала у стола, временами с бокалом вина в руке и ноутбуком на коленях, а порой, читая «Миранде» или раскрашивая с ней картинки, но избегала касаться кастрюль и сковородок. Но после еды всегда предлагала вымыть посуду. Кин услышал ее смех, который эхом отозвался в голове, просочился в каждую мысль и каждый вздох. Он скучал по ней а она, наверное, уже сто лет как умерла. Перехватив ее долгий взгляд, пэйни забрала со стола криво нарезанный лук. Кин ответил неискренней, почти сразу померкшей улыбкой. Впервые после возвращения в эту квартиру его руки отяжелели, и каждый новый жест давался все труднее. — Да ладно тебе, не расстраивайся. — Отлично справился, — указала пэйни на разделочную доску. Бросила лук, настоявшую рядом с и нажала несколько цифр на голограмме управления горелками. Теперь дело за температурной обработкой. Жарим в масле, пока на поверхности не проступит сахар. Она снова прильнула к Кину, но не с тревожной настойчивостью, а с мягкостью, свойственной влюбленным женщинам. Они посмотрели друг другу в глаза. Рядом с Пенни Кин чувствовал себя по домашнему спокойно. Однако сосредоточиться на ней было все так же непросто. Первое свидание, первый день дома. В памяти Кина Пенни оставалась всего лишь силуэтом, словно кто-то скопировал и вставил ему в тело инстинкты и душу другого человека. Быть может, чтобы заполнить пробелы, тайнам настоящего требовалось больше воспоминаний о прошлом? На первом свидании они поцеловались у плиты. Кин решил, что пора сделать то же самое, и наклонил голову. Поцелуй длился, пока не пришло время помешивать лук. На утро Кин не приминул напомнить себе, что когда речь заходит о готовке, он должен прикидываться дурачком. Да, он мог бы соорудить впечатляющий Бенедикт с собственноручно изготовленным голландским соусом поверх идеальных яиц пашот, но выбрал более простое блюдо тосты с маслом и яичницу-глазунью, которая и отнес Пенни в постель. «Вроде бы кое-кому еще не здоровится, поэтому готовить следует не тебе, а мне», заметила она, потирая глаза. Учуяв запах яичницы, а каша оживилась и вспрыгнула на одеяло. «Мой рабочий день начинается раньше твоего», ответил Кин. «Когда служащие расходятся по домам, Шеф-повар только приступает к делу. Вот и решил похозяйничать в благодарность за вчерашнее. Пенни аккуратно кольнула вилкой яичный желток, и тот растекся по тарелке. Мм! восторженно протянула она и сморгнула остатки сна. А утренний час скрыл истинное значение трепета ее ресниц. Впервые Кин принес Пенни завтрак много лет назад не после первого свидания, но пару недель позже, когда остался ночевать у нее. Тогда его настолько охватило желание впечатлить подругу, что за предшествующие три дня он зажарил 26 яиц, пытаясь освоить приготовление глазуни с жидким желтком. Этим утром понадобилось лишь 4: Два на тарелку Пенни, а еще два, получившихся просто исключительно, он выбросил, поскольку умение пользоваться специями выдало бы его с потрохами. Как и в тот раз, Пенни одарила его восхищенной улыбкой. Скорее за старание, а не за результат. «Хотелось бы остаться, но пора на работу», произнес Кин и теперь и в тот раз. Но ответная реакция оказалась совершенно разной. Прошлое Пенни шутливо надула губки и поблагодарила Кина, а сегодняшняя схватила его за руку, сверкнула глазами и улыбнулась до ушей. «Я люблю тебя», — прошептала она. Кин остался недоволен. Придется пробовать снова. От погружения в их с прошлое он ожидал взрыва ностальгии, прилива любви или хотя бы чего-то существенного. Вместо этого он получил поток воспоминаний, будто пакет цифровых данных. Факты, числа и образы, наполненные информацией, но лишенные всяких эмоций. Психологи предупреждали, что после долгой жизни с Хезер глубокая любовь к Пенни вернется не сразу. Но пропасть между тихой приязнью и пронзительным обожанием, которое Кин должен был ощутить, оказалась бесконечной.